Глава 16 Почти весь день я, скрючившись, пролежал в канаве. Смотрел оттуда, как Эдамс Хамбар и Джуди Уилсон терзают Кандерстегов, вжигают в него ужас. Зрелище было не из приятных. Средства для обработки оказались простыми, как и сам план. Все помещалось на специально оборудованном участке Акра примерно в два. Вокруг всего поля шла высокая тонкая изгородь. На уровне плеча она была схвачена крепкой, но без колючек проволокой. Метрах в пяти изнутри еще одна ограда с мощными столбами и поперечинами, обшитая досками приятного серо-коричневого цвета. С первого взгляда могло показаться, что это обычный загон, какие есть на многих фермах. Внутренний заборчик нужен для того, чтобы молодняк не поранился о проволоку. Но углы этой внутренней ограды были скруглены, и фактически между внешним и внутренним кругами находилась маленькая скаковая дорожка. Посмотришь, все вполне безобидно. Поле для молодняка, площадка для тренировки скакунов, демонстрационный круг. Выбирай любую лошадку. Чуть в стороне, сразу за воротами, на углу поля, сарай для оборудования. Ничего лишнего, все обыкновенно. По всему периметру изгороди шла дренажная канава. В ней, то ли лежа, то ли сидя на четвереньках, прятался я. Сарай на противоположном углу поля, сотни метров слева от меня. Если не шевелиться, меня едва ли заметят. Укрытия, конечно, ненадежные. Я лежу так близко, что даже бинокль не нужен. Но выбора нет, больше спрятаться просто негде. Справа от меня вдоль ограды круто лезут вверх голые холмы. Позади — открытое пастбище Акров Эдак в тридцать, же конец площадки, скрытый от дороги каким-то хвойным кустарничком, прямо перед глазами Эдамса и Хамбера. «Попасть в канаву тоже было непросто». Я подождал, пока все скроются из виду, быстро пробежал по открытой местности метров пятнадцать, отделявшие канаву от последнего горбатого пригорка. Надеюсь, при возвращении особого героизма уже не потребуется. Надо будет просто дождаться темноты. Фургон поставили возле сарая, и я сразу услышал цоканье копыт по трапу. Выгружали кандерстега. Джуд Уилсон провел его через ворота на поросшую травой дорожку. Шедший следом Эдамс закрыл ворота, откинул часть внутреннего забора и перегородил ею дорожку. Пройдя мимо Джуда и лошади, он отпустил еще одну защелку, и в нескольких метрах от первого возник второй барьер. В результате Джуд и Кандерстек оказались как бы в крохотном загончике, имевшем три выхода. Через внешние ворота и барьеры перекладины, мерно покачивавшиеся с двух сторон. Джуд отпустил лошадь, и она принялась спокойно пастись. Эдамс и Джуд вышли за ограду и присоединились к Хамбару, который уже орудовал в сарае. Сарай, сколоченный из обшивочных досок, по виду напоминал денег для одной лошади. Оконце, треснутая дверь... Наверное, Микки провел три дня именно здесь. Вскоре все трое вышли. Эдамс скрылся за сараем, и когда я снова увидел его, он уже поднимался по холму. Быстро добравшись до самого верха, он остановился и принялся оглядывать местность. Хамбар и Уилсон прошли через ворота в загончик. Они несли прибор, с виду напоминавший пылесос, цилиндрический баллон из одного конца выходит шланг». Баллон они поставили в углу, и Уилсон взялся за шланг. Этом, стоявший на вершине холма, махнул рукой. По этому сигналу Хамбер поднес руку к рту. «Разглядеть свисток я не мог слишком далеко, а лезть за биноктем рискованно. Я напряг слух, но никакого звука, разумеется, не услышал» и все же сомневаться не приходилось. Кандерстыг вскинул голову и настороженно посмотрел на Хамбера. Вдруг из шланга, который держал Уилсон, хлестнуло пламя. Струя огня прошла сзади Кандерстыга, и хотя не задела его, все равно испугала до полусмерти. Он присел на задние ноги, уши прижались к голове. В это время Хамбер сделал какое-то движение рукой, Видимо, отпустил защёлку, и барьер, часть внутренней ограды, со стуком отскочил на своё место. Путь на скаковую дорожку был свободен. Ждать специального приглашения Кандерстек не стал. С огромной скоростью он понесся вокруг поля. Его заносило на поворотах, кидало на деревянную ограду. Он ураганом промчался в трех метрах от моей головы. Уилсон открыл второй барьер и вместе с Хамбаром вышел за ворота. Кандерстек сделал два полных круга на бешеной скорости. Лишь после этого мышцы шеи, она была выгнута дугой, чуть расслабились, а дикое вихляние корпусом сменилось относительно нормальным галопом. Камбар и Уилсон стояли и наблюдали за ним. Вскоре к ним подошел спустившийся с холма Эдамс. Они не тревожили лошадь, и постепенно та, пробежав три с половиной круга, остановилась чуть справа от моего укрытия. Тогда Джуд Уилсон не спеша перегородил дорожку одним из барьеров и с охотничьим кнутом и палкой в руках пошел к Кандерстегу. Кандерстег, еще не успокоившись, потный, затрусил по кругу, не хотел, чтобы его поймали. Помахивая кнутом и палкой, Джуд Уилсон тяжело ступал следом. Кандерстек мягко протрусил мимо меня. Копыта его с легким шуршанием рассекали невысокую траву. Но его я не видел. Зарыв лицо в чахлый кустарник возле изгороди, я думал об одном. Только бы не пошевелиться. Несколько секунд растянулись в часы. Шорох брючины обрючину. Легкий топот сапог подерну, щелчок длинного кнутовища. Сейчас он вскрикнет от неожиданности, но нет, прошел мимо. Я открыл глаза и прямо перед собой увидел умятые в землю листья, облизнул пересохшие губы. Осторожно поднял голову и посмотрел на поле. Кандерстек уже около первого барьера, а Уилсон, перегораживая дорожку вторым, Лошадь снова в ловушке. Эдамс, Хамбер и Уилсон оставили ее в покое примерно на полчаса. Они вернулись в сарай, и видеть их я, естественно, не мог. Оставалось ждать, когда они появятся снова. Стояло чудесное, ясное тихое утро, но коротать время в канаве, к тому же влажной, было немного холодновато. Сейчас бы встряхнуться, разогреться. «Нет, пусть я получу воспаление лёгких, всё не так рискованно. Надо лежать. Хорошо ещё, что на мне с ног до головы черные, да и волосы чёрные, ведь я корчусь среди бурых листьев, прогнивших и прелых. Канаву я выбрал именно из-за защитной окраски. Молодец, что не соблазнился на какую-нибудь мелкую лощинку на склоне. Со своего наблюдательного пункта... Этом с мигом засек бы темное пятно на бледно-зеленом холме. Я не заметил, как Джуд Уилсон вышел из сарая, просто услышал, стукнули ворота. Действительно, он. Вошел в загонщик и кладет руку на уздечку Кандерстега. Вот сволочь. Со стороны подумаешь, что он успокаивает его. Но разве может человек, который любит лошадей, пугать их из огнемета? А Джуд ведь собирается повторить процедуру. Ясно, как божий день. Отошел в угол, поднял шланг, крутит насадку. Появился Эдамс, снова взбирается на холм. А вот и Хамбар, опирается на палку, идет к Джуду. На сей раз Эдамс дал сигнал не сразу. По уединенной дороге через пустошь прошли три машины. Наконец Эдамс решил «можно». Рука его лениво поднялась и опустилась. Хамбар тотчас же поднес свисток к губам и свистнул. Кандерстык уже знал, что последует за этим звуком. В страхе он отпрянул, но тут позади его выстрелило пламя, и бедное животное словно приросло к земле. Струя пламени была более мощной, более долгой. Она прошла ближе к Кандерстыгу, И охвативший затравленную лошадь ужас тоже был куда сильнее, чем в первый раз. Кандерстек торпедой рванулся по дорожке. Один круг, и еще один. Где же он остановится? Это было похоже на рулетку, когда на кону стоит много, а шарик все катится, катится, и ты ждешь, затаив дыхание. На этот раз мне повезло. Кандерстек остановился в верхней части поля, довольно далеко от меня. Они снова заперли его в загончик и ушли в сарай. А я осторожно, потихонечку, ох уже листья, подвигал застывшими руками и ногами, растер мышцу, которую свело, и тут же выяснил, что отсидел ногу. «Ну Но да черт с ним! Когда-нибудь это все-таки кончится!» А ведь они собираются все проделать по третьему заходу. Огнемет еще лежал возле изгороди. Из сарая вышли эдом с Хамбером и, опершись на ворота, принялись наблюдать за Кандерстегом. Потом закурили, о чем-то стали разговаривать. Они явно не торопились. Покурили, выбросили окурки, постояли еще минут десять. Потом Эддамс сходил к своей машине и вернулся с бутылкой и стаканами. Появился Уилсон. Они стояли на солнышке, спокойно потягивали виски и мирно беседовали, как ни в чем не бывало. Хотя чему удивляться. Для них это было обычным делом. Такое вероломство они совершали как минимум двадцатый раз. Я смотрел, как они пьют, и меня самого начала мучить жажда. Впрочем, что жажда? Все у меня затекло, занемело до боли, но пошевелиться я не мог. Наконец антракт кончился. Эдамс, убрав бутылку и стаканы, пошел к вершине холма. Хамбер проверил барьер, хорошо ли отскакивает, а Джуд подрегулировал насадку на шланге.